Глава 9. Ему это все же удалось. Ходя по каюте взад и вперед, недовольно буркнул Невор. «Я пять лет пытался убить этих тварей, а ему дня хватило на то, чтобы завербовать их. Понятия не имею, как ему это удалось». Магистр Саран тяжело вздохнул и задумчиво произнес. «Ты сам понимаешь, что он не совсем обычный человек, если он вообще человек». «А кто же он, по-твоему?» — адмирал смирил мага недоуменным взглядом. «Да кто угодно!» — усмехнулся тот. «И даже... Если ты хотел сказать, не бог ли он, то все возможно!» — спокойно ответил Саран. «Меня больше пугают другие варианты. Например...» «Например, — говоришь? Например, какой-нибудь демонический владыка или еще хуже?» «Куда уж хуже!» — скептически ответил Невор. «Какое-нибудь порождение бездны?» «Не слышала таких». «Не удивлен», — спокойно произнес магистр Саран. «Если я все правильно помню, то последний раз они прорывались в наш мир около тысячи лет назад. Может, больше?» «И чем это закончилось?» «А ты что-нибудь слышал о великом расколе?» Магистр Саран с интересом посмотрел на Невора. «Так, значит, это...» «Да, мы сейчас говорим о лирииле пустотелом. Именно из-за появления этого существа в нашем мире произошло то, о чем даже сейчас все говорят со страхом». Магистр Саран снова тяжело вздохнул. «После того, как Лириил вышел из бездны и открыл врата в наш мир для существ, населяющих ее, мир до сих пор не оправился, а то, что мы привыкли называть темным шрамом, терзает земли Альтерии и по сей день». «Ясно», — ответил адмирал Невор и посмотрел на мага. «Ты ведь наблюдаешь за ним?» «Разумеется», — на лице заклинателя появилась хитрая улыбка. «Я просто не могу оставить столь странную личность без внимания». «Значит, ты примерно представляешь, как ему удалось завербовать Тодлингов? «Конечно, и непримерно», — усмехнулся Саран. «Ну, тогда я хочу знать все в подробностях» ответил адмирал, и тут до него дошла одна простая истина. «Саран, верни мои деньги!» «Интересно, Селуне удалось передать мое послание вождю?» Задумчиво произнес я, стоя возле деревянного борта корабля и глядя на бесконечную синеву моря. «Думаю, да», — ответила Андромеда. «Беспокоишься за магическую энергию?» — Да, будет очень обидно, если все время, пока я нахожусь здесь, она уходит в никуда. — Но ты же дал Архану указания. Не думаю, что он посмеет их ослушаться. — Надеюсь, — скептически произнес я. — А еще больше надеюсь на то, что зал остранствий оправдает мои надежды и позволит мне использовать телепорты. — Да, это сильно облегчило бы тебе жизнь, — ответила Андромеда. — Надеюсь, что все так и будет. «А уж как я на это надеюсь», — усмехнулся я и тяжело вздохнул. «Интересно, что там сейчас творится?» Архан, избранник Вальтурга, стоял возле круга крови с устрашающей улыбкой и наблюдал за тем, как несколько его кроков отчаянно рвут друг друга на части, пытаясь выиграть смертельный бой. «Повелителю это бы не понравилось». Глядя на дерущихся крокодилоподобных монстров, холодно произнес Шиис, говорящий с духами. «Его здесь нет», — спокойно ответил вождь. «А может, больше никогда и не будет», — добавил он, повернув голову к верховному шаману. «Не смей так говорить», — ответил Шиис, глядя ему в глаза. «А то что?» — усмехнулся Сархан, и улыбка на его звериной пасти стала еще шире. Шиес ничего не ответил и, лишь помотав головой, пошел заниматься своими делами, которых у него за отсутствие в подземелье его повелителя появилось немало. «Входите!» — послышался голос с другой стороны двери, и я зашел в каюту, где меня уже ждали адмирал Невор и магистр Саран. «Приветствую, мастер Кинг!» — первым со мной поздоровался чародей. Я кивнул и тоже поприветствовал его. «Славно потрудился!» «От лица империи Антир выражаю свою благодарность». Ко мне подошел адмирал и протянул руку, которую я сразу же крепко пожал. «Рад, что смог оказать вам эту услугу», — ответил я и улыбнулся, ибо уже предвкушал заслуженные награды. «Кстати, помимо тодлингов, я убил чудовище, которое топило корабли», — добавил я, наблюдая за довольно забавной реакцией моего собеседника. «Ты и губителя убил», — ошарашенно произнес Невор. «Все верно. Больше он не побеспокоит ни ваши корабли, ни другие», — честно ответил я. «Не знаю, поверите вы мне на слово или нет, ибо трофей я с него не взял». Немного подумав, произнес я, глядя на удивленного адмирала. Он повернулся к магистру, и тот кивнул. «Ты даже не представляешь, насколько большую услугу ты оказал всем морякам!» — радостно воскликнул Невор. «Это обязательно надо отметить», — добавил он и, подойдя к своему столу, открыл один из ящиков. Взяв ключ, подошел к одному из сейфов, стоящих в углу его каюты, открыл его, выудил из сейфа бутылку, вернулся к столу и разлил содержимое по стаканам. «О, да это же кровь миродрева!» — воскликнул магистр Саран. «Цвета и аромата хватит, чтобы понять, что этому напитку более пяти веков. Я ведь прав?» «Семь». На лице Невора появилась довольная улыбка. «О, да это же настоящее сокровище!» произнес магистр Саран, который явно был ценителем. «Прошу, мастер Кинг, отведайте этот чудесный нектар». Он встал со стула и, взяв один из стаканов, поднес его мне. Я принял стакан и поднес его к губам. В нос сразу же ударил пряный аромат земляники, базилика и еще каких-то специй. Сам же напиток оказался сладковатым на вкус и явно крепким. «Очень вкусно», — честно сказал я. «Еще бы! Даже представить не могу, сколько сейчас стоит такая бутылка!» — сказал Саран, довольная улыбка которого не покидала его губ. «Кстати, пока не забыл», — произнес Невор серьезным тоном. «Я пока не знаю, как оценить то, что ты для нас сделал, поэтому вознаграждение получишь позже». Я свяжусь с императором и казначеем, и ты обязательно получишь заслуженное. Ну а пока прими это». Он залез рукой во внутренний карман своего камзола и выудил оттуда небольшой ромбик золотого цвета, в середине которого был небольшой красный камень, а вокруг него красовался сложный орнамент из мудрено переплетающихся тонких нитей. «Это одна из пяти самых престижных наград империи Антир. Сердце Антир». Он протянул ее мне. Принимаю, и перед глазами сразу же всплывают строки системного текста. Внимание! Квест логового монстра успешно завершен. Награда 400 тысяч опыта. Внимание! Квест укрепления дружбы Невор Антир. Проблемы с тодлингами успешно завершен. Отношения с Империей Антир плюс один. Внимание! Получен 31 уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 31 уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает 17 уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс три, сила плюс один. Внимание! Адепты рубиновой змеи, дополнительный класс, получает 12 уровень. Системные сообщения одно за другим сменяли друг друга. «Все в интеллект», — сказал я Андромеде. «Кстати, давно не получал уровни адепта. Даже страшно представить, сколько до следующего уровня требуется опыта». «Что-то случилось?» — из раздумий меня вывел голос магистра Сарана. «А, нет», — немного рассеянно ответил я. «В любом случае, спасибо за столь ценную награду», — поблагодарил Невора и прицепил медальку к своей броне. «Хм, интересно», — подумал я, когда ощутил в ней магию. Кстати, это не просто кусок металла с камнем, произнес магистр Саран. Сердце Антир — это в первую очередь защитный артефакт, который может понадобиться вам в дальнейшем. Обладатель этой награды может создать вокруг себя сильную защитную сферу, которая прекрасно защищает как от магических, так и от физических атак. При этом у магического накопителя в сердце Антир довольно большой запас энергии, который вы сможете сами пополнять путем затрат своей магической энергии. Сейчас накопитель заправлен на максимум. Вам просто нужно коснуться его рукой, это небольшой камень в середине, и произнести слово «активатор». «Как-то так», — добавил чародей и снова улыбнулся. «Благодарю. Это и правда очень ценный подарок», — честно сказал я. «Но вы ведь вызвали меня не для этого». «Не совсем так», — ответил адмирал Невор. Я, разумеется, собирался вручить тебе награду, но помимо этого есть кое-что еще». Он вдруг стал очень серьезным, как, впрочем, и чародей, который поставил свой стакан с алкоголем на поднос. «Мы хотим от лица всей империи попросить тебя о помощи». После небольшой паузы заговорил Невор. «К завтрашнему утру Ярость Антир приблизится к месту, которое проклятые демонические твари выбрали своим плацдармом». «Саран, покажи ему», — произнес адмирал, и в руках заклинателя появилась небольшая магическая сфера, которая через несколько секунд начала быстро пульсировать белым светом, а спустя еще какое-то время перед моими глазами появилось изображение. «Это чудовищно», — произнес я, когда увидел, чем заняты демоны. «Огромная магическая фигура в виде пентаграммы с большим количеством лучей была целиком и полностью сложена из многочисленных трупов, и, судя по тому, что я видел перед собой, демонические твари должны ее в скором времени закончить». «Что произойдет, когда они доделают свою работу?» — спросил я мага. «Предполагаю, что откроется портал, и демоны заполонят империю», — ответил магистр Саран. Мы стягиваем туда все войска империи, но на это требуется время, поэтому сейчас нам не помешает любая помощь, произнес Невор, глядя мне в глаза. Ты нам поможешь? Внимание! Получен квест укрепления дружбы, Невор и Саран Антир, война с демонами. Разумеется, не раздумывая, ответил я, и адмирал облегченно вздохнул. Империя не останется в долгу. Я даю тебе слово. Договорить он не успел, ибо в дверь отчаянно забарабанили. Магистр Саран и Невор переглянулись. «Заходи», — произнес адмирал, и в комнату валился один из матросов Антир. «Адмирал, беда», — задыхаясь, протараторил молодой паренек. «Там это... нападение... их много...» «Так, живо успокоился и доложил нормально...» Властным тоном произнес Невор, и паренек, сразу же встав по стойке смирно, пару секунд подумал, а затем отрапортовал. «На корабль напали демоны! Мы отбиваемся! Вы нужны нам наверху!» «Свободен! Сейчас буду!» — ответил ему Невор, и моряка как ветром сдуло. «Саран, ты...» «Идем!» — перебил его чародей. «Кинг, вы с нами?» — спросил он, и я, разумеется, кивнул. «Отлично!» Больше не говоря ни слова, мы покинули каюту адмирала и поспешили на палубу корабля, где творился самый настоящий ад. Фейк, зевнув, щелкнул пальцами и заставил голову его собеседника лопнуть, словно спелый арбуз. — Как же мне надоели эти слабаки! — произнес он, посмотрев на мертвое тело трейсера, лежащее перед ним. — Куда дальше? — поинтересовалась его искусственный интеллект. «Как куда? Я же не зря проделал весь этот путь», — усмехнулся Фейк, глядя с горы вниз и наблюдая за тем, как огромная армия нежити не спеша движется в сторону небольшого городка, который он покинул еще вчера. На его лице появилась хищная улыбка, когда он наконец-то увидел того, за кем, собственно, и пришел в земли скории. «Вперед!» — мысленно приказал он самому себе — и, опустившись на одно колено, коснулся рукой скалы, а в следующую же секунду начал быстро менять свою форму.